Часть 3. Как исцелить внутреннего ребёнка. Глава 7. Сорвать покров с болезненных воспоминаний детства. Мы впускаем в свою жизнь любовь тогда, когда позволяем другому увидеть и познать наше ранимое и сильное я. Бренэ Браун. Дары несовершенства. Я уже, наверное, в 15-тый раз репетирую эту видеопрезентацию. Почему же тогда я всё равно чувствую все эти эмоции и слёзы наворачиваются на глаза, подумал я про себя. В сентябре 2015 года в рамках всё той же программы для предпринимателей, которую я уже упоминал в главе 4, нам дали задание сделать по два видеоролика о своём бизнесе. Поскольку бизнеса своего у меня не было, и я не выбрал, какой бизнес я хотел бы представить, я решил сделать видео, посвящённое своей книге Бесстрашная страсть Fearless Passion. Один видеоролик должен был представлять собой трейлер книги, а второй — короткую притчу о Луне, которая была включена в книгу. У меня не было никаких проблем с записью первого видео. Я быстро набросал сценарий, дикторский текст и подобрал нужные кадры. Однако, когда дело дошло до второго видеоролика, я застрял. Прошло уже лет десять с тех пор, как я написал притчу о Луне. Тогда я чувствовал некую меланхолию и одиночество и смотрел ночью на Луну. В своем видеоролике я хотел поделиться историей о том, Как эта притча была написана о своём опыте, каково это учиться в средней школе, имея низкую самооценку. Но всякий раз, когда я говорил о том, как меня презирали сверстники и как я убеждал маму, что всё было нормально, хотя на самом деле это было не так, горло перехватывало, и я не мог продолжать. Мне было непонятно. Всё это было уже в далёком прошлом. Всё это происходило почти 20 лет назад. Почему меня это до сих пор трогает? Разве я не отпустил уже все эти инциденты? Делать мне этот видеоролик или нет? Волновался я, всё ещё думая, что смогу перебороть свои эмоции, а потом продолжал репетировать. Наступил день, когда нужно было записывать видеоролики. Это был настоящий удар по нервам, поскольку я не осознавал, сколько людей будет смотреть, как я записываю своё видео. Запись первого видео прошла как по маслу, как я и ожидал. Мне просто нужно было зачитать текст, который я подготовил накануне. Но зрители остались и на запись моего второго видео. Что мне делать? Глубоко вдохнув, я начал механически повторять то, что я помнил. Но на половине видео я вновь вдруг стал всхлипывать. И эмоций было даже больше, чем во время репетиции. Я не плакал так на глазах у множества людей, и, наверное, со времён начальной школы. Что со мной? Почему я не могу остановить слёзы? Разве я уже не наплакался до того? Чем больше я старался не плакать, тем сильнее я всхлипывал. Аудитория замерла и не знала, как реагировать. Но оператор, который был моим другом, не собирался останавливать запись. Не собирались останавливаться и мои слёзы. Так что мне пришлось продолжать и до снять видеоролик, произнося текст пополамсов с хрипами. Под конец съёмок я чувствовал неловкость, но и облегчение тоже. Предполагалось, что это будет бизнес-видео, но по сути это стало публичным сеансом терапии для меня. И в результате я получил огромную любовь, поддержку и симпатию от моих друзей. Они посчитали, что я проявил мужество и самобытность, поделившись своей историей и показав свою уязвимую сторону. Некоторые из них имели сходный опыт, и они рассказали, что в прошлом чувствовали себя так же, как и я. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу понять, почему я вдруг решился сделать это видео. Можно было выбрать из очень многих других тем, но думаю, что просто пришло время для меня снять покров с той боли, которую я старался не замечать очень долгое время.